Зоя промолчала, но вечером принесла из школы книжку, в которой были приведены слова Георгия Димитрова о Рахметове, о том, как герой русского писателя стал когда-то любимым образцом для молодого болгарского рабочего, делавшего первые шаги в революционном движении. Димитров вспоминал, что тогда, в юности, он стремился стать таким же твердым волевым закаленным как рахметов также подчинить свою личную жизнь великому делу борьбе за освобождение трудящихся зоя взяла для сочинения тему жизнь чернышевского она без конца читала неутомимо разыскивала все новые материалы и подчас добиралась до фактов о которых я прежде не знала о гражданской казни чернышевского зой рассказала коротко, скупо, но выразительно. Немногими словами она описала пасмурное дождливое утро, эшафот и на нем черный столб с цепями и черную доску с надписью белыми буквами «Государственный преступник», которую надели на шею Чернышевскому. Потом три месяца тяжкого, изнурительного пути, сотни, тысячи долгих немеренных верст и, наконец, кадая, глушь, Каторга, где царское правительство пыталось угасить яркий светоч науки опальной. Зоя нашла в какой-то книге рисунок тушью, вернее, набросок, сделанный одним из политических ссыльных, домик, в котором жил Николай Гаврилович. Шура, его тоже не могло не захватить Зоя на увлечение, перерисовал этот набросок в ее тетрадь, причем сумел уловить и передать главное – уныние сковавшие пустынный холодный край жесткая черта горизонта болото песок хилый низкорослый лес кресты над могильными холмами и все словно придавлено низко нависшим угрюмым небом и придавлен страшной тяжестью маленький домик за стенами которого не угадываешь ни тепла ни уюта ни радости тянутся годы и годы в одиночестве мучительное Безотрадная жизнь. И невероятными кажутся письма, которые пишет Николай Гаврилович жене и детям. Письма, полные тепла, света, нежности и любви. Они месяцами идут сквозь ночь, сквозь снег. Так проходят долгие семь лет. И вот Чернышевский накануне освобождения. Какое письмо пишет он своей жене Ольге Сократовне? «Милый мой друг, радость моя». Единственная любовь и мысль моя. Пишу в день свадьбы нашей, милая радость моя. Благодарю тебя за то, что озарена тобой жизнь моя. 10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для тебя и детей. Косе не думаю устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему. Скоро все начнет поправляться. С нынешней же осени. Каждое слово дышит уверенностью в скором свидании, надеждой на встречу. А вместо этого ссылка в Вилюйск и еще долгие бесконечные 13 лет одиночества. Холодная, суровая зима тянется полгода. Вокруг – болото, тундра. Это самая тяжелая пора заключения, даже не освещенная надеждой на освобождение. Ничего впереди. «Одиночество, ночь, снег». И вот тогда к Чернышевскому приезжает полковник Винников и передают ему предложение правительства подать прошение о помиловании. В награду обещано освобождение, возвращение на родину. «В чем же я должен просить помилования?» говорит в ответ Чернышевский. «Это вопрос. Мне кажется, я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова – устроенный на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды. От подачи прошения я положительно отказываюсь. И снова медленно тянется время. День за днем, год за годом уходит жизнь. У него деятельный могучий ум, который так жаждет работы и творчества, так умеет предвидеть. Рука – написавшие гневные страстные прокламации, обращенные к русским крестьянам. Голос, который призывал Герцена, чтобы его колокол не благовестил, а звал Русь к топору. Всю свою жизнь он посвятил одному, стремился к одной цели, чтобы угнетенный народ обрел свободу. Он и невесте сказал когда-то, «Я не принадлежу себе, я избрал такой путь», который грозит мне тюрьмой и крепостью». И этот человек обречен на самую страшную для него муку – на бездействие. Он не может даже пожать руку умирающему другу, сказать ему прощальное слово.